«Существует план. Окей, они закодированы. Но что тебе нужно, чтобы из них получилась сеть?» Уивер задумалась. «Подключить волю? Проще. Хм...» И вдруг она поняла, что имеет в виду Эннерик. Коммуникация. На языке, который все понимают. Весть. И какова эта весть, когда утром все вылезают из своих постелей? «Я иду на стройку. Работать. А еще. Я знаю, где мое место. Правильно». — Хорошо. Эти рабочие, малопригодные для сложных задач, просто крепкие парни. Они постоянно потеют. По какому признаку они узнают друг друга? Уивер взглянул на него и скривилась. — По запаху пота? — Точно. Но ну, у тебя и фантазии. — Это из оливейра, — засмеялся Эннвит. — Она же рассказывала про бактерии, которые выделяют что-то вроде запаха. Уивер кивнула. — Это имело смысл. Запах — это вариант. — Я обдумаю это в бассейне, — сказала она. — Пойдешь со мной плавать сейчас? — Плавать сейчас? — предразнила она его. — И сидеть же колодой в закрытом помещении. Я думал, это нормально для компьютерных придурков. — Я похожа на компьютерного придурка? Бледная и рыхлая? — О, ты самая бледная и самая рыхлая из всех, кого я встречал, — улыбнулся Энновик. Она заметила в его глазах блеск. Мужчина был невысокого роста и плотный, никак не Джордж Клуни. Но в этот момент он показался уивер-высоким, уверенным и красивым. — Идиот, — сказала она с улыбкой. — Спасибо. — Да. Я основную часть работы проделываю на природе. Ноутбук, сумку и марш. Вот так сидеть на одном месте у меня плечи судорогой сводит. Эннелик встал и подошел к ней сзади. Она думала, он уходит, а потом вдруг почувствовал на своих плечах его пальцы. Он проглаживал ее шейные мышцы, разминал область лопаток. Он делал ей массаж. Уивер напряглась. Она не была уверена, что ей это нравится. Нет, нравится, нравится. Но теперь она не знала, хочет ли этого. «Ничего ты не напряжена», — сказал Эммелик. Он был прав. Тогда для чего она ему это сказала? Она резко встала, его руки соскользнули с нее И она тут же поняла, что сделала ошибку. Лучше ей было оставаться в кресле. «Тогда я пошла», — сказала она смущенно, — «плавать». Он спрашивал себя, что же он сделал не так. Отчего ее настроение вдруг резко изменилось? Может быть, ему следовало спросить у нее, прежде чем приступить к массажу? Может, он с самого начала неправильно оценил положение? «Куда тебе, — думал он, — сидел бы уж со своими китами, эскимос несчастный? Он хотел разыскать Йохансона и продолжить с ним обсуждение разума одноклеточных. Но как-то вдруг потерял к этому интерес. И отправился на нижнюю палубу, где Грейвольф и Делавер делали пересменку между МК-6 и МК-7. Лаборатория. Йохансон пообещал Оливейра пригласить ее на настоящий ужин с Амарами, когда все кончится. Потом он выловил из симулятора одного краба при помощи сфероробота. Скажущимся отвращением, держа в манипуляторе почти безжизненное животное, робот проследовал к герметичному боксу, опустил в него краба и закрыл. Бокс через шлюз попал в сухое помещение. Там его окатили перуксусной кислотой, промыли водой, подставили под щелочь на трона и через следующий шлюз вывели в лабораторию. Какой бы ядовитой ни была вода в танке, теперь бокс был обезврежен. Вы уверены, что справитесь в одиночку? спросил Йохансон. Он условился о телефонной конференции с Борманом, который готовил на лапальме включение отсасывающего хобота. Не беспокойтесь, Оливейра взяла бокс с крабом, если что, я подниму крик. В надежде, что на него прибежите вы, а не этот противный Рубин. Йохансон сожмурился в улыбке. Что? Вам он тоже не по нутру? — Я ничего не имею против него, — сказала Оливейра. — Но уж очень ему охота Нобелевскую премию. — Кстати, где он? — Собирался проводить со мной анализ ДНК. — Ну так и радуйтесь. — Я радуюсь. Я только спрашиваю, где он шляется. — Делает что-нибудь полезное, — примирительно сказал Йохансен. Он вообще-то неплохой парень. Не воняет, никого не убил. Еще целая куча достоинств. Нам совсем не обязательно его любить, лишь бы дело двигал. А он, двигает дело, придумал хоть что-нибудь путное. Но сударыня, — Йоханссон развел руками, — хорошей идеей все равно, кто ее будет иметь. Оливейра усмехнулась. Иллюзия для запасного состава. Впрочем, пусть делает, что хочет.